Вика открыла глаза. По темному потолку бежали золотые тени. Ветер раздувал цветастую занавеску. «Где я?» — с удивлением подумала Вика. «Не сразу вспомнила. Она в деревне. Живет у совершенно чужой, прежде незнакомой старухи. В ужасных, совершенно антисанитарных условиях. Например, вчера она опила неипяченную воду из колодца. Лика вскочила, ощупала живот, прислушалась к своим ощущениям: не тошнит ли, незнобит, не, не колит ли где? Она провела ладонью вдоль тела, пытаясь просканировать саму себя. Но не было ни цветовых пятен, ни радужных разводов, ни темных лакун, ничего. Значит, точно. Других чувствую, а себя «Нет», — расстроенно прошептала Вика. «А что мне другие? Я про себя хочу знать, здоровая я или нет». Вроде бы заколола в правом подреберье. «Больна? Умираю?» — спохватилась Вика. Если бы она была в Москве, то непременно вызвала бы скорую и потребовала сделать ей полное обследование. Это от воды. Кишечная палочка, гельминты — Но болезнь исчезла так же быстро, как и появилась. И была ли она вообще, эта боль? Может быть, Вика, как всегда, внушила ее себе? Трудно было признаться самой себе, что она здорова, что ее жизни ничего не угрожает, потому что тогда, если она здорова, надо думать о самой жизни. Что делать, кто виноват, куда идти дальше? Вика опустила ноги вниз, натянула на себя голубое платье, сшитое из занавески, вышла во двор, умылась, кое-как расчесала волосы старой расческой, выданной бабой Зиной. «Каким жестоким даром одарила меня природа!» печально подумала Вика. «Другим могу помочь, а себе нет!» «Откуда-то издалека...» Доносился звонкий, бодрый голос бабы Зины. Старуха выгоняла из хлева зорьку. Солнце светило все жарче. Похоже, наступило настоящее лето. Вика сняла оголоши, прошлась босиком по траве. Трава была мягкой, приятно щекотала ступни. Ноги легкие, могли бежать, хотели бежать. Желудок пустой. Почти прилипал к позвоночнику. Ни озноба, ни колотья, ни тошноты. Вода не отравила ее, следовало окончательно признать. А раз так, то какой же это ад? Если сама природа приняла ее, не дала погибнуть, наделила таинственной силой. Вода, воздух, земля не таили в себе никакой угрозы. Чужие люди считают ее своей. — Вик, ты куда? — крикнула баба Зина. — Баб Зин, я прогуляюсь. Скоро приду. Только недолго. Я картошку на завтрак сварю. Вика выбежала за ворота, свернула налево. Где-то высоко в небе пела маленькая птица. Наверное, жаворонок. У бабы Зины надо спросить. Поднялась по ступеням в церковь. Внутри было полутемно, прохладно. «Эй, реставратор, ты здесь?» Наверху что-то зашуршало, грохнуло, и через мгновение Никита по веревке слетел вниз. «Я здесь», — удивленно ответил он и вытер ладони о комбинезон. «А что?» «Ничего. Тогда зачем звала?» «Не знаю», — простодужно ответила она. «Скучно, наверное, стало?» «Скучно», — передразнил он. «Я что, развлекать тебя должен?» «Да», — не задумываясь, кивнула она. «Ну ты и нахалка. И каким же образом я должен тебя развлекать?» Вике показалось, что он слегка покраснел. Взрослый человек окраснеет, словно мальчишка. «Расскажи чего-нибудь. Вон там, например, что нарисовано?» Вика подняла голову. «Там? На куполе?» — задрал он голову. — Изображение святой Троицы. — Я его уже закончил реставрировать. — Красотища, да? — А там что? — Чтобы лучше разглядеть, надо подняться. Не боишься? — Нет. — Ну, тогда держись, — засмеялся Никита. Вика позволила обвязать себя веревкой. Никита проверил надежность креплений. — Да а затем потянул за другой конец веревки, зашуршал механизм подъемника, и Вика почувствовала, как плавно скользит вверх. «Я раньше промышленным альпинистом работал, когда учился. Между прочим, неплохо зарабатывал», — похвастался Никита. «А-а-а!» вырвался у нее невольный крик. «Боишься?» «Ни капельки, только непривычную как-то...» «Не раскачивайся! Теперь поверни голову направо!» Деловито командовал снизу Никита. «Там, куда ты сейчас смотришь, изображены небесные силы, праотцы и пророки!» Он снова потянул веревку на себя. «Опа! А теперь ты видишь четырех евангелистов с их символами. Вообще, к твоему сведению...» Сюжеты иллюстрируют символ веры. Истории священного писания рассказывают о жизни двенадцати апостолов. «Никита!» «Что?» «Никита, тут только религиозные сюжеты изображены, да?» — спросила Вика, качаясь высоко под куполом. Раньше подобные аттракционы ее пугали. Она всегда помнила о том, что с высоты можно свалиться и какими страшными могут быть переломы. Навидалось, пока училась в медицинском. Но теперь страха не было. Интересно, почему? Нет, не совсем. А тогда что еще? Он опустил ее чуть ниже. «Вон там, справа, посмотри!» — произнес он чуть сдавленным голосом. «Я над той стеной как раз работаю». Увижу какие-то фигуры, воинов, что ли. Вгляделась она в частично облетевшие фрески. Древние художники вели летопись этого края. В своих рисунках они рассказывали о том, что здесь происходило когда-то, о людях, которые жили здесь. «Серьезно — Серьезно? — удивилась Вика. — Надо же! — Все, слезай! Он быстро опустил ее вниз. «Для первого раза достаточно». «Я не успела рассмотреть», — попыталась протестовать Вика. «Потом...» — Никита с каким-то раздражением принялся щелкать карабинами на веревках. Он был совсем рядом. От него пахло краской, солнцем и немного потом. Виктория поднялась на цыпочки и ткнулась носом в его шею. Его руки замерли у нее за спиной. Вика, зажмурившись, вдохнула глубже. Ворот его рубашки пах дымом, щеки — сладковатым запахом дешевого одеколона после бритья. Она исследовала Никиту, словно животное. Она сама себя не узнавала. Она, которая отказывалась сесть в одно авто рядом со Славиком, Она, которая инстинктивно боялась подходить к людям, дабы не подвергать лишним испытаниям свое нежное обоняние. Она, которая... Она прижималась лицом к чужому, совершенно постороннему мужчине. Никита оцепенела замер. А в следующее мгновение снаружи послышался шум и чьи-то веселые голоса. Двери распахнулись... И в церковь вошли двое, он и она. Он молодой парень, лохматый, тощий, с колечком в ноздре, в андеграундного вида одежде. Как их часто можно встретить где-нибудь в охотном ряду, с банкой пива или на патриарших? Она же была явно из местных, довольно симпатичная девица, если бы не слишком смелый макияж. «Никитон! «Да ты, я вижу, времени зря не теряешь!» — захохотал парень. «Познакомь с девушкой!» «Я тебе познакомлю!» — тоже захохотала девица и погрозила Никите кулаком. Никита освободил Вику от веревок. «Это Вика! Вика — этот придурок, Егор, мой напарник!» «Варя!» — девица изобразила нечто вроде Книксона. «Слышь, это ты, что ли, в аварию третьего дня попала?» «Я», — подтвердила Вика, — «мне о тебе мать рассказывала. Ты сейчас у бабки Зины живешь, да? А правда, ты ей руку вылечила?» «Правда», — улыбнулась Вика, — «но там ничего сложного. Единственное, уже начиналось воспаление, и... Ой, вот только подробности мне не надо, я эти вещи не люблю». — замахала руками зевица. — А я люблю! — полез вперед Егор. — Вик, может, ты меня тоже посмотришь? Егор явно дурачился. — Отстань! — Никита оттолкнул Егора. — Вик, тебе совершенно ни к чему слушать этого типа. — Егор, вы с Никитой занимаетесь таким благородным делом! — начала Вика. Варя толкнула локтем Егора, прыснула. слышь «Ты, благородный, ты теперь обязан жениться на мне!» Они стояли и дурачились, все вчетвером. века никогда не вела подобных разговоров раньше, пустых и простых. «Может быть, потому что вокруг нее почти не было людей?» Раньше Вики на окружении тщательно редактировал отец, исключая все лишнее ненужные и опасные с его точки зрения связи. Потом Вика была замужем, и ей самой уже никто не нужен был, кроме Андрея. Андрея! Воспоминание о муже мелькнуло, но закрепиться не успело. Снаружи послышался крик. — Чё это? — Слышали? — оживилась Варя, повернувшись к Егору. — Случилось чего? — дикие люди насмешливо произнес егор город глупов какой это город это деревня напомнила варя кажется кого то ищут пробормотал никита прислушавшись к воплям они вышли все вчетвером из церкви по тропинке переваливаясь с трудом бежали пара теток доктор ша доктор ша где донеслось до вики «А хрен ее знает!» «О ком это они?» — удивленно подумала Вика. «О, вон она!» — возликовала одна из теток и остановилась, прижимая к бурно вздымающейся груди пухлые руки. «Эй, докторша, до тебя дело есть!» Тетки смотрели на Вику. «Надо же, меня ищут!» «Вам чего?» — крикнул Никита. «Палыч с водонапорной башни свалился!» — визгливо завопила вторая тетка. — Вдребезги! — О, Господи! — пробормотала Вика с беспокойством. палыч она опомнила. Это был тот самый мужик, который сразу же после аварии просил у нее взаймы пропойться с лицом разбойника. — Ну, че стоишь? Бежать надо! — Палыч с водонапорной башни свалился, — задумчиво повторила Варя. Не иначе Бухим туда полез. «Какое тонкое замечание!» — фыркнул Егор. «Если честно, то я отрезвым и не видел его ни разу». «Доктор Ша! Ты же доктор Ша! Пошли!» Синхронно замахали руками тетки. И Вика сорвалась с места, побежала вслед за ними. «Только вы знаете...» «Я не совсем докторша, кое-что знаю, но...» — на ходу объясняла она. «Ну, хоть кое-что! У нас вообще люди без понятия о медицине!» — философски отозвалась одна из теток. «А так шибко! Не переживай, что не справишься! Может, Палыч уже помрет к твоему приходу?» «Это точно! С водонапорной башни мужик сверзнулся!» — вздохнула вторая женщина. Вика прибавила шагу. — Да погоди ты! Не беги! Без нас дорогу поди, не найдешь! Минут через десять Вика вслед за тетками вошла в один из домов. В полутёмной душной комнате было полно людей. Пахло спиртом и подгоревшей кашей. На облезлой кушетке лежал палыч, и душераздирающе стонал. На коленях возле него стояла женщина, средних лет, еще не старая, но уже совершенно седая, и тоскливо завывала. — Палыч, миленький, и на кого ты нас покидаешь? — Жена, — догадалась Вика. В углу обнявшись, всхлипывали двое мальчиков, лет восьми и десяти. Она, Вика, в данный момент была единственной кто мог помочь несчастному Палычу. «Мы его принесли в дом, в смысле...» — обернулся к Вике какой-то мужик. «Может, зря? Может, нельзя его трогать было?» Вика шагнула вперед. «Отойдите все!» — тихо скомандовала она. Еще секунду назад она чувствовала страх и растерянность. Но сейчас они куда-то пропали. Протянула вперед руки... Провела ими над Палычем. О, вот оно, знакомое многоцветие. Печень, почки в ужасном состоянии. Но у них тут у всех такие легкие, господи. Сколько же он курит? А это что? Нет, тоже ничего смертельного, размышляла Вика. Но где же последствия падения? «А, вот вижу! Вывих плеча! Вывих плеча и все! Да, все!» Жители деревни, вытаращив глаза, внимательно наблюдали за Викой. «На стол его положите! Да, на стол!» — скомандовала Вика мужикам. «Осторожнее! Не трясите! Вот так, прямо на одеяле несите!» «Фу, Палыч, сколько же вы выпили!» так это Так я, ой, помираю. Жена Палыча вновь зарыдала в голос. Дети в углу тоже заревели с новой силой. И чего я им всем выкаю? Неудобно даже как-то. — Зачем ты, Палыч, пьяным на водонапорную башню полез? — сурово спросила Вика. — Делать тебе было больше нечего. — А там насос... «В третий раз за год ломается», — сипло сообщил какой-то старик. «А коровам вода нужна. Руками-то много. Не натаскаешь ее?» «Значит так. Вывих плеча. Вывих необходимо вправлять как можно раньше. Способ гиппократа. Сустав вправляется в положение пациента лежа. Далее накладывается гипсовая повязка по типу дезо на 1 месяц. Отличница Вика прекрасно помнила теорию, но вот как все будет на практике? — Все вон, дети вон, а вы останьтесь, за ноги его будете держать. — Палыч, будет больно, слышишь? Но ты, пожалуйста, терпи. Народ повалил из комнаты. Жена Палыча заголосила. — Ой, на кого ты нас сиротами оставляешь, Палыч? — Вон, — холодно повторила Вика. «И прекратите орать! У вашего палача плечо вывихнуто только! Сейчас вправлю!» Народ столпился за дверью, явно не желая расходиться. «Помню, после войны жила у нас Мария Кисляева», — сиплым голосом начал старик. «Так вот, кости тоже хорошо умел вправлять. Мы вот горе тогда не знали». Жена палача принялась истово креститься. Вика ногой захлопнула дверь. Люди стояли молча, прислушиваясь к тому, что творится в соседней комнате. Потом раздался дикий крик. А еще через минуту дверь распахнулась, и из нее вышла Вика. — Будет жить, — сказала она. — Конечно, если опять на водонапорную башню не полезет. «Так, а теперь, граждане, мне нужен гипс!» Никита и Егор шли по тропинке вниз к церкви. Они были под большим впечатлением от увиденного. «Да, повезло этому дураку!» — улыбаясь, пробормотал Егор. «Представь себе, Никитон! Везли бы его полдня до станции, потом полдня обратно, а так ему...» Доктора прямо на дом доставили. Она ничего, так баба, да? Она не баба. Здрасте, мужик, что ли? Развел руками Егор. Она девушка. Это в каком смысле? Хихикнул Егор. В смысле возраста. Ой, вот не надо. Варька? Да, в смысле возраста. Она не старуха, а это Заткнись мрачно произнес Никита. Егор резко повернулся и затряс его за плечи. «Ты ей все рассказал? Да, только честно!» «Да ничего я ей не говорил!» Никита встряхнул его руки. «Ну о чем-то вы с ней говорили, ведь так?» «Отстань! Я же видел, как ты на нее смотрел!» «Да как, как я на нее смотрел!» Никита тоже разозлился. «Чего ты придумываешь?» Он толкнул Егора, тот споткнулся, но все-таки сумел устоять на ногах. «Эй, ты чего, спятил?» «Не надо выступать!» «А кто выступает?» Егор отряхнул брюки, потом продолжил, после паузы уже другим рассудительным тоном. «Никто не должен знать, никто не должен знать, зачем мы на самом деле здесь! Пусть эти тупые скоты думают!» что ради фресок сюда приперлись. — Они и так думают, что ради фресок. Я, между прочим, уже половину отреставрировал, — огрызнулся Никита. — Это они, тупые скоты, а она? — Она не тупая, — перебил Егор и Никита. — Вот именно, вот именно! Она-то как раз не тупая, не такая, как твои спившиеся односельчане. Она ушлая городская штучка. Она может догадаться, а если до Мирона дойдут слухи, что мы здесь окопались, и в первую очередь, конечно, я, то он. Вика с Мироном не знакома. — Откуда ты знаешь? — Знаю. — Ты ее спрашивал? — Нет. — Ну, тогда откуда ты знаешь? — свирепо заорал Егор. — Никитон, мы не можем рисковать, ты понимаешь? «Понимаю», — пробормотал Никита и отвернулся. Он точно знал, что Вика не может знать о Мироне, что она наверняка даже слыхом об этом человеке не слыхивала. Такие, как Вика, живут в особом мире. Как описать его, этот мир? Он чист и справедлив. В нем нет зла. Люди, населяющие его, хоть и сильны, но порой беспомощны. Милы. Смешны. Это большие дети, которых грех обижать. Как она пыталась набрать воды из колодца. С какой наивной досадой ругала здешнюю жизнь. Забавное и милое существо. Красивое и очень загадочное. Пожалуй, в этой женщине была тайна. Такая, что вполне могла поспорить с той, которую пытались разгадать Никита с Егором. «Экстрасенс на что ли?» «Ну, это все ерунда. Я не верю в людей с паранормальными способностями, знахарей, колдунов. А Палычу она вправила плечо совсем как заправский медик. Но тогда почему?» Я ощутил нечто странное, когда она водила вокруг меня своими руками. «Ты очень здоровый человек», — сказала она а потом вдруг стал уверять, что это была просто шутка. Когда Вика водила вокруг него руками, внутри все покалывало и пощипывало, словно Никиту слегка кололи иголками, как в кабинете иглотерапии. А поскольку Никита был абсолютно невнушаемым человеком, то ощущения эти были настоящими. Эта женщина с прозрачными глазами явно обладала какой-то силой. «Может быть, она сможет нам с Егором помочь? С ее-то способностями! Егор дурак, он ничего не понимает!» И Никита задумался о том деле, которое соединяло его с Егором. Они встретились в начале этой зимы в Москве. Он, Никита, бывший деревенский мальчишка, а ныне нищий художник коих не с числа жаждущих славы и денег, и Егор, прожженный авантюрист из бывших гаменов, городских уличных шпанят, неразбитый из-за своей сомнительной делишки, вечно нарушающий запреты. Встретились случайно, просто оказались за одним столиком, в битком набитой людьми пивнушки. Случайно разговорились, разоткровенничались. Так откровенничают с незнакомцами, с которыми завтра уже не встретиться Но, вопреки всему, уже не расставались, потому что очень многое могло родиться из их союза, от знаний каждого, а Вика могла стать третьей.